Издательский дом «Городец». Евгений Алехин, «Луноход-1». Господь поручил им возделывать и хранить этот сад. Адам и Ева постоянно пребывали в общении со своим Создателем. На картинке вы видите, что их глаза обращены к Богу. Поэтому они счастливы. Когда наши глаза и сердца устремляются к Господу, мы тоже становимся счастливыми. Детская Библия. «Здравствуй, небо! Я Луноход-1». Здравствуй, Солнце. Я Луноход-1. До свидания, Земля. Манго-манго.